«Ум биобахт цу Эрайхен, Сколько времени потребуется Вальтеру, чтобы дойти до наблюдательного пункта? «Фюнфцен одер цванцих минутен». Пятнадцать или двадцать минут. Эк у них отлажено-то все. Экие молодцы от того и держат наполовину меньше наших челяди в штабах. При укомплектовании армии и дивизий численность боевого состава втрое больше нашей, а порядка в пятеро, мельком отметил майор. Все более входя в азарт, которого он в себе, пожалуй, и не подозревал, Зарубин начал быстро распоряжаться. Приказал Боровикову поставить пулеметы по обоим берегам Черевинки, трофейный же пулемет с полным боекомплектом перенести к наблюдательному пункту и по всей речке. «По всей речке», – подчеркнул он, – «укрепиться, поставить боевые охранения. Противник, не смяв левый фланг, наутро непременно опробует фланг правый. Немцы сорить людьми непривычны», – пробурчал майор, «и голодом держать солдат не смогут, характер у них не такой. Под Сталинградом,